Глава 13. «Привет, красивая, как дела?» — услышала в трубке телефона, довольная, и я бы даже сказала немного веселый голос Лёши, когда приняла входящий в звонок. «Кажется, у кого-то хорошее настроение», — улыбнулась я, заразившись его настроением, которое он умеет передавать, даже находясь далеко от меня. «Не думала, что мы сможем подружиться, ведь как-то он мне очень даже нравился. Я заключила очень выгодную сделку с новым поставщиком». Э, так что, да, у меня чертовски хорошие новости. Как насчёт отметить это дело? О, поздравляю. Я бы с удовольствием составила тебе компанию, но меня пригласили на день рождения сегодня вечером, так что прости, как-нибудь в следующий раз. Ну вот, опять тебя у меня украли, разочарованно ответил Лёша. Лёша, меня у тебя не могут украсть, потому что мы с тобой только друзья. Я тихонько рассмеялась и напомнила ему в очередной раз, что на большее я не соглашалась. Так я о тебе говорю, как о друге. «А ты вон что подумала!» — снова перевёл разговор в шутку хитрый жук. «Или ты придумала и уже хочешь стать моей девушкой?» «Лёш, ну ладно, ладно, я шучу, не нервничай!» «Шутник, блин!» — сокнула недовольно. «Я всегда напрягаюсь, когда наши разговоры переходят на такие невинные шутки. «Слушай, а давай я тебя отвезу на день рождения, мне всё равно делать нечего. Праздничный ужин и так отменился. Хотя бы так займу себя, чтоб скучно не было». Да, но ну, не стоит. Я на такси поеду. Отказалась сразу, так как мне не очень удобно напрыгать его. Да и вообще, в последнее время его слишком много стало в моей жизни. И это меня напрягает тоже. Может, пора наше общение уменьшить? Ведь он явно на что-то рассчитывает, несмотря на то, что говорит, будто согласен на дружбу. Я ничего не хочу слышать. Ты меня и так обломала с празднованием моей новой сделки, так что не принимай никаких отказов в этом вопросе. Я заеду за тобой вечером и отвезу туда, куда ты мне скажешь, и заодно поболтаем по дороге. Всё, пока, я отключился. Ненавижу, когда он так делает. Ладно, пусть подвезёт. В конце концов, это нет ничего плохого. Ближе к вечеру, когда я вернулась из салона красоты, надела это самое красное платье с открытыми плечами. Решила, что хочу вот этот вечер быть той самой леди в красном, о которой поют в знаменитой песне. И пусть я одна, и этот праздник не мой, пусть неизвестно, что ждёт меня впереди, но сегодня я буду выглядеть именно так, как моя душа захотела. Я буду красивой не ради кого-то, а ради себя. Я должна и хочу попробовать снова полюбить себя. Взяв красную помаду, подошла к зеркалу, откуда на меня посмотрела шикарная брюнетка с длинными, завитыми в голливудские локоны волосами и в красивом и неимоверно дорогом платье, которое подчёркивает все достоинства фигуры. Медленно обвела помадой губы, тем самым завершая свой вечерний образ. Посмотрела на результаты и просто застыла на пару мгновений. Такой красивой я видела себя в последний раз только на нашей свадьбе с Русланом. Интересно, что бы ты сказал, если бы увидел меня такой красивой? Невольно мысли сами по себе тя тянутся к Руслану, и я тряхнула головой, чтобы эти мысли исчезли. Я не должна вспоминать о нём, не должна. Взяла со стола заранее купленную коробку цветов из белых роз, после чего накинула красный пиджак такого же цвета, как и моё платье, и вышла к подъехавшему уже 10 минут назад Алексею. Привет ещё раз, сказала первая, так как, кажется, Лёша потерял дар речи и с открытым ртом смотрел на меня очень непривычным взглядом, что заставляет меня немного смутиться. Я знаю этот взгляд. После Руслана могу теперь различать, что он означает. И в данный момент это восхищение, смешанное со сдерживанием, чтобы не протянуть свои руки ко мне. Боже, ты такая красивая, выдохнул Лёша, затем я заметила, как его кадык дёрнулся вверх-вниз, и он быстро облизнул пересохшие губы. Спасибо, — ответила я, почувствовав себя впервые неловко рядом с ним. — Кхм-кхм. <къем> Прочистил он горло и взял себя в руки. Открыл мне переднюю дверцу автомобиля и галантно протянул руку, приглашая присесть рядом с ним. — Ну что, поехали? — Да, да, поехали. Немного замешкавшись, я все же вложила свою руку в протянутую ладонь. Я была немного растеряна в этот момент, ведь понимала, что сейчас рядом со мной сидит не друг, а заинтересованный во мне мужчина, который как минимум поедает меня глазами. Мы ехали всю дорогу молча. В салоне машины, казалось, будто всё было наэлектризовано. Я поглядывала из-под тишка на Лёшу, который вообще ни разу не посмотрел на меня за всё это время. Я чувствовала, что именно сейчас что-то меняется в наших с ним отношениях, и мне это не нравилось, потому что я в отличие от него по-прежнему не хотела менять ничего. Спасибо, что подвёз, неловко поблагодарила я его и собиралась уже выходить. Подожди, я открою. Не успела возразить, как он вышел и уже открыл мне дверь. Ну я пойду. Спасибо ещё раз. Задержалась на пару секунд, думала: "Лёша мне что-то ответит или скажет?" Но он просто мягко кивнул, после чего я развернулась в сторону ресторана и не оборачиваясь зашла в здание. Вот же чёрт. Что мне теперь делать с ним?